Глава тридцатая Пролик затрясся, когда раздался металлический щелчок в замке. Человек, стоящий в дверях, посмотрел на него с холодным презрением. Он повторил те же слова, которые остались висеть в воздухе, когда он уходил. — Ты паразитировал на моем отце до того, как он умер. На этот раз Пролик подготовился. Ему почти удалось справиться со страхом. Все получится. В таком деле он мастер ведения переговоров. Этот человек просто не догадывается, о чем речь. Или же пока не понял, что надо назвать свою цену или стоимость того, что он утратил. Как обычно, все сводилось к тому, что страдание — чужая вина. Некоторым кажется, что все должно быть бесплатно. И никто не должен зарабатывать на том, что делает свою работу эффективно. Если отец-мужчина заболел то в этом, видимо, виноват Пролик. Но против этого у него имеются аргументы, которые он оттачивал десятилетиями. Формулировки шлифовались, а потом распространялись лоббистскими группами и предприятиями по формированию общественного мнения, которые финансировал он сам. Нетрудно выгородить себя из той ситуации, в которую он попал. Пролик вздрогнул, когда мужчина протянул ему стопку карт. Сыграем в игру. Пролик заколебался, хотя и понимал, что это на самом деле не вопрос. «Вытащи карту. Это игра вопроса. Посмотрим, поможет ли тебе правильное отношение к делу?» Пролик осторожно вытащил карту. Она показалась ему самодельной, распечатанной на картоне на обычном принтере. Он прочел. «Карта утверждения. Всегда есть новые места для поиска возможности повышения эффективности». Сам он эту карточку никогда не видел, но сразу догадался, о чем речь. Идея показалась блестящей, когда генеральный директор КФОМИ изложил ее пролигу. Хотя концепция явно была стянута у какого-то американского предприятия, она представляла собой великолепный способ подстегнуть сотрудников и разные отделы поучаствовать в соревновании друг с другом, где цель — максимальная экономия. А это единственный способ что-либо выжить из отрасли по уходу, где действовали столь неразумные требования при проведении тендера. Даже человек, стоящий перед ним, должен был бы догадаться, что предприятиями управляет не Иисус добрым самаритянином. Мужчина не сводил с него внимательный глаз. Взгляд был холоден, как лед. — Ты знаешь, чем мы сейчас занимаемся? — ролик почувствовал. Как тревога вернулась, в животе все сжалось. Ну, это похоже на какую-то карточную игру. Но что я должен ответить? Эффективизация звучит хорошо. Но на карточке нет вопроса. В чем цель? Кто выигрывает? Из тех, кто играет, не выигрывает никто. Тащи еще карту. Пролик, не подозревая подвоха, прочел то, что было написано на следующей карте. Карта утверждения. То, что мы получаем прибыль, указывает, что мы все занимаемся экономией. Это и есть эффективное использование ресурсов. Это то же самое, что делать свою работу хорошо. Человек, стоящий рядом с ним, достал ручку и блокнот. Какие товары вы закупаете? Когда вам нужно максимально сэкономить ресурсы, время и материалы? Пролик не понял. «Чего добивается этот мужчина? Он ревизор?» «Речь ведь не о товарах. Мы говорим об отрасли ухода. Клиентам положен наиболее эффективный уход с охранением высокого качества. В этом и заключается бизнес-идея. Карточки нужны для того, чтобы персонал понимал. Они существуют для клиентов, а не клиенты для них». Пролик похолодел, когда мужчина, стоящий перед ним, Внезапно бесрадостно улыбнулся, и улыбка не была связана с тем, что ответ оказался правильным. Понимаю, но каким образом твои клиенты выигрывают от недоедания, когда их вместо ужина кормят печеньем и снотворным? И как улучшается качество их жизни, если в отделениях настолько мало персонала, что они могут лежать на полу, упав и сломав ногу, заснуть на улице в снегу? «Или проснуться в одиночестве, крича от страха, и никто не успеет подойти к ним». Пролик хорошо знал эту утомительную риторику, которую то и дело начинала левая пресса. Стало быть, перед ним экстремист, считающий, что предпринимательская деятельность сродни благотворительности. «Добро пожаловать в реальность!» Достаточно посмотреть на всех иммигрантов которые открыли перевалочные пункты во время миграционного кризиса и брали со своих находящихся на грани отчаяния земляков цены не ниже, чем в роскошных отелях. А потом пресса обвинила во всем Берта Карлсона. Деньги. Вот в чем всегда дело. Я отвечаю примерно за 120 предприятий, из которых 48 работают в отрасли ухода. Ясное дело, то, о чем ты говоришь, недопустимо и не должно происходить, но ведь человеку свойственно ошибаться. К тому же мы уже все исправили. Не всему надо верить. Человеку свойственно ошибаться. Мужчина подался вперед, пролик прижался к койке, когда мужчина зашипел ему в ухо. Только в этом году 13 жалоб в соответствии с законом Лексара. Лексара. Шведский закон, по которому в некоторых отраслях медицина, уход и другие сотрудники обязаны рапортовать о замеченных нарушениях. Женщина, неделями привязанная к кровати. 12 пациентов с деменцией, запертые в палате много дней подряд после сокращения персонала. Заметное увеличение количества инфицированных пролежней у пациентов, которым не помогали встать с кровати. Взвешивание подгузников, которые не меняют, пока моча не начинает разъедать кожу. Остеомиелит от маленьких ран, ведущих к ненужным ампутациям, когда никто не успевает их обрабатывать. Глаза мужчины горели черным огнем. Хочешь, чтобы я продолжу А так вопрос предельно прост. Таким образом, все это является примером того, как ты создаешь для своих сотрудников возможности хорошо делать свое дело. Как это ориентировано на потребности клиентов, то есть скорее людей? Как обстоят дела с качеством? С безопасностью. Насколько это достойно? Насколько это человечно? Насколько ты думаешь о чем-то еще, кроме как экономить на всем? 13 заявлений. Уменьшение на 50% по сравнению с прошлым годом. Успел подумать Пролик. Прежде чем он успел вставить хоть слово, мужчина продолжал. «Понимаю, что тебе все это кажется мелочами. То, что происходит в твоих заведениях, для тебя не более чем абстрактные цифры. Случайные промахи». Мужчина вытащил из кармана пиджака и сунул ему под нос черно-белую фотографию. «Я буду говорить конкретно. «Мой отец, твой клиент, дистрофия, пролежни на крестце, бедрах и пятках, некроз ткани, опрелости в паху и на ягодицах, воспаленная рана на затылке, трещины в костях после падения с кровати, тревожная кнопка отключена, стертая кожа в результате фиксации ремню. Повернувшись спиной к пролегу, мужчина отошел в угол и стал рыться в своем рюкзаке, продолжая громко говорить. «Боюсь, ты продемонстрировал неверный подход. Такой взгляд нисколько не улучшит твое положение. Ты неэффективно распорядился своими ресурсами. В этом матче ты проиграл». Пролик почувствовал пистолет, прижатый к груди. Мужчина отстегнул его от кровати. «Повернись на живот». Пролик тяжело перекатился на живот и уткнулся лицом в стальную кушетку. Мышцы неконтролируемо дрожали. От страха смерти голову сжало словно тисками. У него не было шансов. мужчины и не собирался вести с ним переговоры. Все кончено. Мужчина грубо схватил его, снова затянул ремни. Пролега прижала к холодному металлу. Однако в его душе промелькнула надежда. Его не казнят. Мысли отчаянно неслись по кругу в голове у Пролега. Он услышал, как мужчина направился к дверь Стало быть, на этот раз все. Это психический террор с целью вызвать страх, создать мучительную неясность. Неверно направленная попытка скопировать то, что, по мнению его похитителя, происходило в домах престарелых, за работу которых, отвечал Пролик. Но он не умрет. Пролик услышал металлический скрежет, холодный пот выступил на лбу. Это не похоже на звук открываемой двери. Мужчина не собирался уходить. С большим усилием пролигу удалось немного повернуть голову. Мужчина ковырялся в каком-то ящике в углу. Достал из него предмет, посмотрел на пролига. Тот поспешно закрыл глаза, но затрясся еще больше. Он успел увидеть. Мужчина держал в руке электроинструмент. Он включил его. Звук был, как удар кулаком по барабанным перепонкам. Оглушительный шум. Звук приблизился. Тело пролега задергалось как в спазмах, затем машину прижали к его спине. Боль была адская, когда грубое шлифовальное полотно вонзилось в кожу. Брызги крови полетели во все стороны, потекли ручьями по талии. Мужчина всё крепче прижимал шлифовальную машинку к позвоночнику пролега. Боль стала невыносимой, когда остатки кожи были сорваны, и шкурка добралась до позвоночника словно его освежевали без наркоза. Когда мужчина отключил аппарат, пролик уже давно потерял сознание. Он не слышал, как тот остановился в дверях, прежде чем выйти. «Надеюсь, кто-нибудь успеет обработать твои пролежни». Мужчина вытащил из кармана карточку и прочел. «Самая оптимальная идея улучшения — это та, где я могу сэкономить часы и минуты». Скоро время пролига, тоже подвергнется сокращением мужчина рожал пальцы карточка упала на пол как мертвый лист он захлопнул за собой дверь и в помещении снова воцарилась полная чернота